Продолжим. Вы готовы? – сказал референт. Из его слов каким-то образом следовало, что заседание прервалось из-за Эмиля на несколько часов, а не минут. Возможно, его долгой опыт работы с Пресовмином позволял ему улавливать мельчайшие следы косыгинского нетерпения. Эмиль ничего не замечал. Правда уже то, что он видел перед собой, не обнадеживало. Вы нам как раз объясняли, профессор, что мы все неправильно поняли, сказал Косыгин. Нет, разумеется, нет. Вот и хорошо, продолжал министр. А то ведь, насколько я вижу, в тех мерах, которые мы наметили, нет почти ничего такого, чтобы не порекомендовали вы сами. Странно было бы, если бы вы сейчас взяли и передумали. Реперенты заухмылялись. Он принялся отсчитывать на пальцах бледной руки. Процентная ставка, которая позволит надлежащим образом дисконтировать будущие прибыли от намеченных вложений, есть. Новый способ расчета доходов предприятий, включающий в себя расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и средств, есть. Выполнение плана должно основываться на доходах, а не на выпуске готовой продукции. — Есть. Все предложение вашей группы. — Так что же вам не нравится? На какой же глупости вы нас, по-вашему, поймали? — Нет, товарищ министр, об этом нет и речи, разумеется, нет, — сказал Эмиль. — Все это превосходное приложение матэкономики на практике. — Вот спасибо, обрадовали. Тут референты Косыгина засмеялись. Просто отсутствует одна вещь, одна существенная вещь. Да. Расскажите-ка. Видите ли, начал Эмиль, стараясь, чтобы его голос не звучал по-профессорски. Это вопрос разумного подхода. Почему выгодно поменять планирование, перейти от количества продукции предприятия к прибыли, которая оно получает? Потому что это лучший способ определить Насколько эта продукция полезна, а также насколько эффективно работает предприятие. Как говорит наш Леонид Витальевич, оптимальный план есть по определению план, приносящий прибыль. Примечание. Из книги Конторовича «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». Конец примечания. Да, да, сказал Косыгин. С этим никто не спорит. Давайте дальше. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, товарищ министр, что это верно лишь при определенных условиях. Прибыль является разумным показателем успеха лишь тогда, когда сама по себе происходит от продажи товаров по разумным ценам. Мы велим предприятиям максимизировать прибыли. В то же время мы велим им поставлять товары, которые требуются их заказчикам. Однако они смогут добиться и того и другого одновременно только в том случае, если цены на товары, обладающие самым высоким спросом, будут таковы, что обеспечат самую высокую прибыль. Иначе у них будет выбор: поставлять то, что заказчикам нужно, но не получать прибыль, установленную планом, или же Выполнять план по прибылям, спихивая заказчикам товары, которые наиболее выгодно производить, независимо от того, нужны они им или нет. Прибыль разумна лишь тогда, когда разумна цена. Могу привести вам пример. Эмиль полистал свой блокнот, оставляя важные следы пальцев на углах страниц. Возьмем опытное начинание, проведенное в прошлом году на фабриках Большевичка и Маяк. В январе в экономической газете был опубликован отчет. Примечание. Эмиль имеет в виду статью Соколова, Назарова и Козлова «Предприятие и заказчик», упомянутую выше. Конец примечания. Я его читал. Да, конечно, товарищ Косыгин. Тогда вы, вероятно, помните раздел, где шла речь о прибылях. в течение полугодового периода, когда фабрики производили только то, что заказывали магазины, продажи выросли, тогда как прибыли упали по сравнению с тем, что было полгода назад. На большевичке с одной целой шестьдесят шести сотых миллионов рублей до одной целой двадцати девяти сотых миллиона, на маяке с трех целых пятнадцати сотых миллиона до двух целых трех десятых миллиона, причем Как отмечалось в отчете, это произошло не из-за сбоев в работе данных фабрик. Это явление целиком являлось результатом неразумного ценообразования. Например, выяснилось, что у практически одинаковых мужских костюмов одного размера, сшитых из одной и той же ткани, совершенно разная цена. Вы что? Правда хотите поговорить про цены на брюки? спросил Косыгин. Реперенты снова начали смеяться, но он поднял руку, призывая к тишине, и продолжал: "Не вижу тут серьезной проблемы. Это же небольшие трудности, связанные с переходом от одной системы правил к другой. Вот и все. Поначалу из-за них дела, может и пойдут не очень гладко, но пересмотр цен, назначенный на 1967 год, эти неровности сгладит." Можете не сомневаться, когда в госком цене станут просматривать данные по розничной и оптовой торговле, все это примут во внимание. Для того и существует период обкатки. Так, давайте двигаться дальше. Что у вас там следующим пунктом, ваших этих самых критических замечаний? Прошу прощения. В голосе Эмили звучало возбуждение и упорство, но я вынужден настаивать на своем утверждении. Неразумное ценообразование не является трудностью переходного периода. Это вопрос фундаментальный. Мне казалось, что это понятно. Оно не пройдет само по себе, и Госкомцент тут не поможет. В каталоге номенклатуры продукции сотни тысяч наименований. Откуда же комитет, простите меня, но откуда же любой, даже самый хорошо информированный комитет, Узнает, какой уровень цен на каждый из мириада предметов отражает истинное состояние возможностей связанных с их производством и истинный спрос на каждый из них? Это невозможно, совершенно невозможно, и последствия будут непредсказуемые, если директора руководствуются только прибылями, но не могут получить надежную информацию относительно приоритетов плана в целом на основании цен. Приоритеты плана в целом соблюдены не будут, выпуск продукции ускочит, Бог знает куда. Мы думали об этом, сказал один из референтов. Поэтому мы и меняем систему производства по заказу, прежде чем распространить ее на все народное хозяйство. Подробные заказы по-прежнему будут поступать от заказчиков. однако полный объем выпускаемой предприятием продукции теперь будет устанавливать госплан. Что? воскликнул Эмиль. Полный объем выпускаемой предприятием продукции теперь будет устанавливать госплан, а сырье будет распределяться централизованным образом, как раньше. Но ведь это противоречит самой цели реформы. Руки Эмиля сами собой поднялись. И сцепились по верху дующая макушке, словно он боялся, что от недоверия верхняя часть черепа у него отскочит, если ее не придерживать. И что же вы, интересно, имеете в виду? Лицо Косыгина было слишком неподвижным, чтобы выражать удивление, но брови его приподнялись. Что же до референтов вокруг, те изображали крайнее удивление. Товарищ Косыгин, сказал Эмиль. Товарищ Косыгин, если вы снова введете подобный контроль, то получите систему, составные части которой противоречат друг другу. С одной стороны, эта система будет подталкивать руководство предприятий к тому, чтобы думать о прибыли, а с другой, чтобы думать по-старому, заботиться о том, чтобы раздобыть материалы, сколько бы они ни стоили. Им будет ясно, что добиться и того и другого невозможно. Поэтому они станут решать, что важнее. Они будут говорить себе: прибыль это хорошо, но если нам придется остановить эту линию, потому что кончился алюминий, то нам не сдобрывать. Поэтому они сосредоточат усилия на проблемах поставок, а реформированные элементы системы зачахнут и отомрут, слезут как змеиная кожа. Ну что вы, товарищ Айдулин, сказал Касыгин. Зачем же так нервничать? Директору завода следует принимать во внимание множество факторов. Тут все устроено сложно. Да вы и сами признаете, что некие руководящие указания необходимы, иначе невозможно будет предсказать, смогут ли они произвести то, что положено по плану. Да, отчаянно воскликнул Эмиль. Но я имел в виду вот что. Дайте им указания, установив такие цены, которые имеют смысл, товарищ Касыгин. Мы провели необходимую работу. Математические аспекты ясны. Рассчитать цену любого продукта, отражающую его реальную стоимость, в этом нет ничего невозможного. Дальше директору завода останется лишь добиваться максимальной прибыли возможной при этих ценах, а объем производства будет полностью согласован с планом. Все произойдет автоматически. Мне казалось, что это понятно. Говоря, он начал лихорадочно махать руками, не в самой цивилизованной манере. Руки Косыгина тоже поднялись. Он постукивал сухими кончиками пальцев, однако молчал. Согласен, добавил Эмиль. Цены должны быть динамичными. Их придется часто рассчитывать заново. Совсем как при рыночной экономике, сказал один из референтов. Нет, ответил Эмиль. Это будет альтернатива рыночной экономике. Эти цены будут отражать реальную стоимость, общественную пользу. Причем такие расчеты вполне по силам существующей технологии. У нас уже готовы все программы для них. Косыгин продолжал постукивать пальцами. Потом произнес: Идея очень привлекательная, очень умная, но не практичная. Серьезным предложением ее не назовешь. Но вы ведь его даже не рассмотрели, сказал Эмиль, не веря своим ушам. Прошу вас не забываться, лестко ответил Косыгин. Я перед вами отчитываться не обязан. Реперенты зашипели. Губы Косыгина сжавшиеся в прямую линию и загнулись кверху в улыбке, щеки превратились в узелки. Да и как же мы можем его рассматривать? – продолжал он так, будто Эмиль сам должен был осознать абсурдность этой идеи. Разве можем мы воспринимать вас всерьез, когда вы нам говорите, что такую тонкую работу, как ценаобразование, можно поручить машине? Примечание. Обсуждение в книге Эллман «Planning Problems in the USSR» о том, какие элементы обычно принимались во внимание, а какие нет, при составлении оптимального плана для того или иного советского учреждения. Конец примечания. «В пределах тех границ, которые установлены в плане». «Пф!» – выдохнул Косыгин. Можно подумать, люди будут винить не нас, а машину, когда она в декабре внезапно поднимет в два раза цены на мазут. Нет уж, извините. Придется нам и дальше потихоньку жить с этими ценами, какие уж есть. Что же нам теперь? Ломать действующую систему ради какого-то маленького выигрыша? Да и то в теории. Так, давайте дальше. Не знаю, что вы так зациклились на одной единственной мелочи. Не знаю и знать не хочу. Хочу только одного: прекратите вы рассказывать про ваши цены, мать их за ногу. Дальше. Это не мелочь. Проклятое упорство не давало Эмилю замолчать. Неправильные цены все испортят. Косыгин вздохнул. Эх, Шайдулин, сказал он. Да вам-то откуда знать, испортят они не испортят ваши неправильные цены? Мне? Что значит, откуда мне знать? Это я-то не знаю. Реперенты ахнули. Прошу вас покинуть помещение, произнес Косыгин медленно, ровно, спокойно, как надвигающийся ледник. Господи! «Что же я наделал?» — думал Эмиль. Он стоял, опершись локтями на деревянные перила веранды и сжимал ноющие виски. «И еще! Что, черт побери, происходит?» Эти две мысли барахтались, подминая под себя друг дружку, словно щенята в слишком тесной коробке. «Каждый хочет подмять другого». Когда он вышел, покачиваясь, и привалился к ограде, Охранники забеспокоились. Один что-то сказал в радио. Ответ, какой бы он там ни был, рассмешил сотрудника, и кольцо мускулистых парней в костюмах снова разомкнулось. Они вернулись в тень деревьев, где стояли представительские авто. Обезумевшего с виду профессора велели оставить в покое. Эмилию ставился вниз на высокую желтую траву, где бушевало солнце, и попытался собраться с мыслями. Среди сухих стеблей ему открывались картины позора. Через некоторое время голоса в доме сменили темп. Шокированные, возмущенные выкрики снова превратились в волнобрзанный деловитый гул. Они продолжали без него. Наверное, когда совещание закончится, кто-нибудь выйдет, чтобы сообщить ему, что с ним будет дальше. Эмиль вытащил сигареты, постучал трясущимися руками по пачке. чтобы выскунулся кончик фильтра, и тут щелкнула дверь. Он выпрямился, поскреб руками по карманам пиджака, случайно растирив незажженную сигарету, которую держал в пальцах в кашу. Но вышедший человек замахал своими длинными руками, желая его успокоить, приблизился, облокотился на перила рядом с ним и дво ли не по-приятельски. Это был тот черноволосый Дилдо. лет пятидесяти или около того, худой до крайности, который во время унизительной сцены сидел в заднем ряду по паучьей, подоткнув ноги. Насколько помнил Эмиль, он ничего не говорил и, вероятно, не ухмылялся. — Мохов из Госплана! — сказал он, протянув руку, ощетинившуюся черными волосами, доходящими до самых костяшек. — Вы сигарету уронили. Попробуйте лучше мою, шведские, неплохие. Он церемонно поднес зажигалку с первой Эмилию, потом прикурил сам. Голубое пламя почти растворилось в голубизне дня, а дым на вкус напоминал лишь сконцентрированный жаркий летний воздух, но обладал успокаивающим действием. Эмиль втянул его в себя и почувствовал долгожданное анимение. Мохов устроился уперил похожей на арку из длинных тонких черных звеньев. Подождал. Он был похож на аллегорическую фигуру, символ массового голода. Рассудив, что Эмиль пришел в себя, он начал. Знаете, товарищ академик, товарищ Косыгин, а вас самого высокого мнения. Не может быть, сказал Эмиль. Может, возразил Мохов. Он просто немного удивлен, что вы так переживаете. Будь на вашем месте человек, который всю жизнь провел в университете, как у Христа за пазухой, тогда, конечно. Но вы в этом аппарате не первый день. Вы же знаете, как делаются дела. Если не ошибаюсь, вы работали в комитете по труду. Да, при Кагановиче. Вот жесткий человек был. Телефоны у него на куски разлетались, сказала Миль. А плохом настроении мог и синяк под глазом поставить. Примечание. Фитцпатрик. Everyday сталинизм, где описан несдержанный руководящий стиль сталинских промышленных начальников, таких как Каганович и Арджаникидзе. Должность главы комитета по труду была последней крупной должностью Кагановича. В 1957 году Хрущев с позором выгнал его из президиума как представителя антипартийной группировки и отправил на Урал. Пермскую область, руководить Саликамским калиным комбинатом. Таубман, Крушчев, страница триста шестьдесят девятая. Конец примечания. А он вас ценил, более или менее. Ну вот видите, продолжал Мохов, сломанные телефоны, а то и хук слева, иногда. А товарищ министр просто позволил себе немного сарказма. Вы же понимаете, что не надо принимать это на свой счет. Так уж делаются дела, вот и все. Товарищ министр хочет, чтобы вы знали, в его добром расположении и вы можете не сомневаться и дальше. Эмиль почувствовал достойного сильное облегчение. Он не сводил глаз с горящего кончика сигареты. Знаете, Тон Мокхова сделался куда менее серьезным, даже поддразнивающим. Скажите спасибо, что вам не Брежневу докладывать досталось. По всем сведениям, он человек, как бы это сказать, такой, что в лужу утонет. Говорят, если ему сказать что-то такое, чего он не понимает, то он сразу. Мокхов придал лицу выражение дружелюбного слова ума. Это не по моей части, моя сильная сторона – это как ее организация и как ее психология. Примечание. История взята из книги Бурлitzкой. Никита Хрущев. Произнося эти слова, Брежнев якобы махал руками в воздухе. Конец примечания.